Глава 2. Умереть, чтобы не воскреснуть. Арина. Вначале мне казалось, что я все делаю правильно. Я ведь тоже готова была ради него на всё. И когда Володя, парень которого Гордей сильно избил из-за меня, сказал мне, что посадят его в тюрьму, я согласилась пойти на эту жертву. Согласилась расстаться с ним. Лишь бы у него не возникло проблем с полицией. Тогда я еще не знала, что проблемы подобного плана гордей мог с легкостью решить через своего отца и его людей. Кроме этого, наши отношения стали причиной инфаркта у моей тети, которая воспринимала меня как родную дочь. После того, как я сбежала, ее увезли в реанимацию. Я так перепугалась, что сейчас же согласилась выйти замуж за того же Володю, сына тетиной подруги, которого, ко всему прочему, полностью одобряли мои родители. Да и я сама любила самого первого класса. Точнее, мне казалось когда-то, что любила. Вплоть до знакомства с Гордеем. Хотела разрушить свою жизнь и разрушила бы, если бы не сестра. Красивая, очень дорого и стильно одетая, она ворвалась в зал почти сразу после ухода Гордея, подошла к нам уверенной походкой и буквально силой, в прямом смысле за руку, увела меня с церемонии, послав Володе подальше и сообщив, что заявление на рассторожение будет подано завтра же. «Нет, даже сегодня. И если ты только посмеешь пикнуть...» «У тебя будут такие проблемы, которые тебе и не снились!» Задвинула она ему внушительным тоном. Виола приехала из города, где она проживает вместе с малышом, на шикарном внедорожнике и с охраной. Двое мужчин без слов, одним лишь своим устрашающим видом, подтвердили ее угрозу. А так как было очевидно, что у них под костюмами пряталось настоящее реальное оружие, Выглядело это более чем внушительно. Поэтому мы, у нас с Володей, не было ничего. С того самого момента мы даже с ним не виделись. Сестра привезла меня в шикарный особняк, в котором поселилась, к сожалению, не по своей воле, а по жестокому настоянию отца ее ребенка. И там устроила мне такой разнос, после которого я решилась на то, чтобы позвонить Марте Сергеевне. Сказала ей, что очень жалея о своем отказе на ее предложение поехать на показ в Анталию и спросила, не осталось ли еще шанса. После небольшой паузы, во время которой я едва дышала, Марта Сергеевна сообщила, что мне повезло, одно место еще есть. Сестра и Марта Сергеевна буквально выдернули меня из трясины, в которую я увязла почти по самую макушку. И уже на следующий день я сидела в самолете и улетала подальше от всего, даже не предполагая, что на самом деле мест не было, и фотограф решил помочь мне по собственной инициативе. А Виоле придётся отрабатывать за решение проблемы с судом и разводом. Потому что? Потому что с Демьяном богатым, нахальным и беспринципным мажором у них все сложно. Все очень и очень сложно, Неужели? О боже, боже, боже! вырывает меня из воспоминаний возгласы девчонок. Я мотаю слегка головой, едва осознавая, где нахожусь. Бали, один из самых шикарных пятизвездочных отелей побережья. бассейн. Всю неделю мы с девочками в поте леса работали над летней коллекцией. А сейчас у нас небольшой отдых перед не менее изнуряющим вторым этапом. Ну вот, вроде понемногу пришла в себя. «О боже, как же классно! О боже мой, Арин! «Что? Что?» Уцепляюсь за раду. «Потому что остальные красотки модели уже успели высыпать из воды. Неужели гонорары нам в этот раз выплатят пораньше?» «Не что, а кто?» «Нам сказали, что парни прибудут только послезавтра». «Да, так и есть», — кивая, вспоминая. «Но что-то пошло не так. И вуаля, они уже здесь. Прилетели пораньше, дорогуша». «А это...» — Тину разочарована. «Нужно поскорее выбрать себе подходящего по вкусу и попытаться произвести на него впечатление, пока не увели». Девчонки оживились не на шутку. В бассейне остаюсь плавать лишь я одна. Арин, пойдем глянем. Приседает у бортика Оксана. Извини, у меня нет настроения. Так нечестно! Вечно у тебя нет настроения на дела, которые касаются парней. А я пойду. Вдруг мне повезет. Среди них будет Горский, и я смогу его привлечь. Прикинь, как повезет. Его как раз сейчас только на блондинок тянет. А я недавно перекрасилась. «Не будет», — говорю я и осторожно ложусь на спину. Сквозь толщу воды Оксанкин голос уже не кажется таким вопиюще-звонким. «Почему? Почему ты так думаешь?» «Потому что Марта Сергеевна мне обещала, что его не будет. Не будет, потому что иначе я не смогу работать и сорвусь». «Потому что», — говорю я, Не собираюсь посвящать Оксану ни во что. Просто так думаю. Да ну тебя! Сейчас не подсуетишься, а потом снова будешь хандрить одна. В общем, оставайся. А я побежала заново краситься и завиваться. Оксанка исчезает, я переворачиваюсь на живот, ухожу под воду, выныриваю и начинаю плыть, словно кит. То уходя под воду, То снова появляясь на поверхности, плаваю, плаваю и плаваю, заставляя работать все мышцы, лишь бы не думать снова, лишь бы не вспоминать. Только проплыв десяток полных дорожек, я, наконец, выдыхаюсь и останавливаюсь, нащупав ладонью прохладную стенку бассейна, уцепляясь за скобу, выныриваю и, не дальше, чем в метрах в пяти от своего носа, Я вижу пару стильных летних и очень дорогих мужских туфель, того самого бренда, который мы сейчас рекламируем. Поднимаю взгляд выше, осторожно веду его по стройным ногам, затянутым фирменные джинсы, идеальному прессу, проступающему через футболку, развитым загорелым рукам. Сердце вдруг начинает биться часто-часто, так сильно, что я не решаюсь перевести взгляд выше на лицо парня, а когда все же перевожу, легкие сжимаются, кислород перестает попадать. Он после нескольких месяцев попытки не думать, не вспоминать, забыть, в компании парней высокий, красивый, стильный, стоит и с легкой равнодушной полуулыбкой на губах, неспешно обводит взглядом окружающее нас пространство.